Глава четырнадцатая. Мэри вернулась в свою лабораторию на втором этаже и теперь сидела на вращающемся кресле из черной кожи, предмет офисной роскоши, который редко встретишь в кабинете университетского профессора. Она отвернула кресло от рабочего стола и смотрела в большое северное окно, выходящее на озеро Антарию. Она знала, что Торонто находится напротив Роджестера на противоположном берегу озера. Но даже в ясный день она не могла отсюда разглядеть тот берег, он скрывался глубоко под горизонтом. Самое высокое рукотворное сооружение в мире, телебашня Сиэн Тауэр, находилась прямо на береговой линии Торонто. Сиэн Тауэр, телебашня в Торонто высотой 533,33 метра, построенная в 1976 году. Статус самого высокого сооружения в мире потеряла в 2007 году, когда таковым стал строящийся в Дубае небоскреб Бурдж Халифа. Она надеялась, что хотя бы ее верхушка высовывается из-за искривления поверхности Земли. Однако, однако она вспомнила, как Понтер говорил, какую большую ошибкой было выбрать для Хак своего импланта-компаньона голос его умершей жены. Вместо утешения он получил постоянные напоминания об утрате, так что, возможно, это и хорошо, что Мэри не может увидеть в свое окно даже маленькой частички Торонто. Как ей рассказывали, летом Сибриз был совершенно замечательным местом, но по мере того, как вступала в свои права осень, он становился мрачнее. Мэри приспособилась смотреть новости на канале WRC. местном филиале CBS, но в каждом прогнозе погоды, которую она слышала, упоминался эффект озера, о котором она никогда в жизни не слыхала, живя на северном его берегу. Снежный эффект озера – процесс образования кучево-дождевых облаков и выпадение из них осадков, связанные со смешением холодного сухого континентального воздуха с теплым влажным морским воздухом. В Торонто зимой снега не слишком много, но в Рочестере, похоже, сыплет без перерыва из-за того, что холодный воздух из Канады, двигаясь на юг, вбирает над озером влагу. Мэри взяла кофейную кружку, наполнила своим любимым сортом Максвеллхаус, добавила шоколадного молока и осторожно отхлебнула. Она успела пристраститься к экстремально шоколадному молоку от Апстед Дейри, которое, как и французский луковый соус Хилу Вагут, В Торонто не продавалась. В жизни вдали от дома иногда бывают и плюсы. Ее раздумья были прерваны телефонным звонком. Она поставила кружку на стол. Здесьний номер знала всего несколько человек, и это был не внутренний звонок изнутри здания Синерджи Групп. В этом случае сигнал другой. Она подняла черную трубку. Алло. Профессор Воген? провизнел женский голос. Да. Это Дария. Мэри тут же почувствовала, как у нее поднимается настроение. Дария Клейн, ее аспирантка в Йорском. Разумеется, Мэри дала свой новый номер всем на факультете. Это было самое малое, что она могла для них сделать, сбежав в такой спешке перед началом учебного года. Дария, как я рада вас слышать. Мэри представила себе угловатое улыбающееся лицо стройной шатенки. О. Мне тоже очень приятно, ответила Дария. Надеюсь, вы не возражаете, что я позвонила. Я не хотела сообщать об этом по е-мейлу.、E、Судя по голосу, Дария буквально подпрыгивала от возбуждения. Сообщать о чем? О Рамзесе. Мэри уже собралась было пошутить. Вы знаете, он эффективен только на девяносто семь процентов, но не стала. Рамзес. Одна из старейших марок презервативов, выпускается с 1882 года. Дарья, очевидно, говорила о египетской мумии, из которой она извлекла ДНК. «Я так понимаю, результат положительный», — сказала Мэри. «Да-да, это действительно представитель династии Рамзесов, предположительно сам Рамзес первый. Записывайте еще один успех насчет воганской технологии». Мэри, вероятно, немного покраснела. Это здорово. Однако всю кропотливую работу по секвенированию выполнила Дария. Поздравляю. Спасибо, сказала Дария. Те типы из Эмори просто в восторге. Замечательно, отличная работа, я вами горжусь. Спасибо, снова сказала Дария. Как там у вас вообще дела? Да по старому, ответила Дария. Помощники преподавателей поговаривают о забастовке. Йоманов разносят в пух и прах. Правительство провинции объявило о новых сокращениях. Йоманы. Название спортивных команд Йоркского университета. Мэри не весело усмехнулась. Да уж, хорошего мало. Вы знаете, сказала Дарья, по-настоящему плохая новость, что на этой неделе в кампусе изнасиловали женщину. В Экскалибре писали. Экскалибур. Университетская газета в Йоркском университете. Сердце Мэри пропустило удар. Господи, сказала она. Потом снова развернулась с креслом к окну, представляя себе, что видит в нем университетский кампус. Ага, согласилась Дария. Причем прямо рядом, возле Фаркуарсон-билдинг. Там говорилось, кто жертва. Нет, никаких подробностей. Насильника поймали? «Пока нет». Мэри глубоко вздохнула. «Дария, будьте осторожны. Будьте очень осторожны». «Обязательно», — ответила Дария. «Джош встречает меня с работы каждый день». Джош, Мэри не помнила его фамилии. Это бойфренд Дарии, студент из Озгудхолла. «Озгудхолл. Юридический факультет Йоркского университета». «Хорошо». Сказала Мэри, это хорошо. Но、ну, так или иначе, Даррии явно настроилась перевести разговор на более веселую тему. Я звонила сообщить Рамзесе. Скорее всего, будет какое-то освещение в прессе. Завтра к нам обещали приехать из Сибиси. Отлично. Мэри почти не соображала, что говорит. Меня прямо распирает. Это так здорово. Мэри улыбнулась. Еще бы. Ладно, не буду вам больше докучать, сказала Дария. Просто хотела поделиться. Потом еще позвоню. Пока, сказала Мэри. Пока, повторила Дария и отключилась. Мэри попыталась положить трубку, но у нее тряслись руки и она не сразу попала ей в гнездо. Еще одно изнасилование, еще один насильник или или или. Или это животное, этот монстр, о котором она не сообщила в полицию, нанес новый удар? Мари почувствовала, как ее желудок завязывается узлом, словно в быстро снижающемся самолете. Черт, черт, возьми! Если бы она сообщила об изнасиловании, если бы полиция насторожилась, если бы университетская газета прошло несколько недель со времени нападения на нее... Нет причин считать, что насильник тот же. Но, с другой стороны, сколько длится у насильника восторг, подъем, вызванный удачным нападением? Сколько ему потребуется времени на то, чтобы набраться смелости, злобной, сжигающей душу смелости, и решиться на новое преступление? Мэри предупредила Дарью. Не только сейчас. Гораздо раньше. В эмейле из Садбери. Но Дарья лишь одна из тысяч женщин в Йоркском университете. Одна из... Мэри преподавала на кафедре женских исследований. Она была знакома с феминистской фразиологией. Все взрослые люди женского пола – это женщины и только женщины. Но Мэри тридцать девять. Ее день рождения пришел и прошел никем не замеченный. А в Йоркский принимают с восемнадцати. О, первокурсницы тоже женщины, но они еще и девушки, по крайней мере по сравнению с Мэри. Многие из них впервые оказались вдали от дома, только-только начинают свой жизненный путь, и этот зверь охотится на них, зверь, которому она сама дала уйти. Мэри снова посмотрела в окно, но в этот раз она была рада, что Торонто отсюда не разглядеть. Некоторое время спустя Мэри представления не имела какое именно. Дверь ее лаборатории приоткрылась, и в нее просунулась голова Луизы Беноа. Мэри. Как насчет пообедать? Мари повернулась к ней и вместе с креслом. Мондию, воскликнула Луиза, квас с сикилия до май. Боже мой, что произошло? Мари знала французский достаточно, чтобы понять вопрос. Нет, ничего. А что такое? Луиза перешла на английский. Ее голос звучал недоверчиво. Ты плакала. Мэри автоматически поднесла руку к чеке и сразу одернула. Она почувствовала, как ее брови полезли на лоб. «О-о-о!» — тихо выдохнула она, не зная, что ей сказать. «А что случилось?» — снова спросила Луиза. Мэри глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Луиза была самым близким ей человеком во всех Соединенных Штатах. А Кейша, консультант Центра помощи жертвам изнасилований, с которой она разговаривала в Садбери, как будто находилась во многих световых годах отсюда. Но, но нет, она не хочет об этом говорить. Она не хочет рассказывать о своей боли или о своей вине. И все же она должна что-то сказать. Ничего, сказала она наконец. Просто она нашарила на столе пачку вегмансовских салфеток и вытерла лицо. «Вигманс Фуд Маркетс» — региональная сеть супермаркетов, базирующаяся в Ротчестере. «Мужчины!» — Луиза, понимающая, кивнула, словно Мэри призналась ей в каком-нибудь... Как бы она это назвала? В каком-нибудь «Аффер-де-Кер» с несчастливым финалом. «В делах сердечных». Мэри подозревала, что у Луизы было множество таких романов. «Мужчины!» — согласилась Луиза. Закатывая глаза к потолку, ты не можешь жить с ними и не можешь жить без них. Мэри хотела было кивнуть в знак согласия, но она слышала, что в мире Понтера все не так, как сказала Луиза, и потом Мэри никакая не будь школьницу, впрочем, как и Луиза, это из-за них в мире столько проблем, сказала Мэри. Луиза кивнула и на это и, по-видимому, уловила смену акцентов. Женщина определенно реже устраивает теракты. Мэри была вынуждена согласиться с Луизой, но, но проблемы не только от заграничных мужчин, от здесьних тоже, и в Америке, и в Канаде. Брови Луизы за задачи не загнулись. Что случилось? спросила она, и Мэри наконец ответила: пусть и не полностью. Мне звонила подруга из Йоркского университета, сказала, что в кампусе было изнасилование. О, господи, проговорила Луиза. Кто-то знакомый? Мэри покачала головой, хотя и понимала, что не знает ответа. Боже, подумала она, а что, если это и правда кто-то знакомый, кто-то из тех, кого я учила? Нет, сказала Мэри, словно покачивание головой недостаточно четко передавало смысл ответа. Но я сильно расстроилась. Она посмотрела на Луизу. Такую молодую, такую красивую и опустила взгляд. Это так ужасно. Луиза кивнула, и это был такой же мудрый кивок, видавший виды женщины, как и в первый раз, будто Луиза у Мэри при этой мысли скрутила желудок, будто она знала, о ком идет речь. Но Мэри не могла это выяснить, не раскрыв свою историю, а к этому она была не готова, по крайней мере пока. Мужчины могут быть такими ужасными, сказала Мэри. Это прозвучало легковесно, по Бриджит Джонсовски, но это была правда, правда. Гори оно все в воду.